Глава сорок первая. Кто время как за рекой торжественно чествовали прибывшего в Британию императора, катон совершал обход веренного ему и половины шестой центурии укрепления. В пятистах шагах вдоль по кряжу располагался еще один форт с другой половиной центурии под началом Макрона. Цепь таких укреплений образовывала периметр вокруг лагеря основных римских сил. Отсюда с возвышенности местность к северу от Тамисиса просматривалась как на ладони, так что в дневное время у бриттов не было ни малейших шансов приблизиться к римлянам незамеченными, а при появлении крупных вражеских сил маленькие гарнизоны фортов имели достаточно времени, чтобы совершить ритераду к своим. Однако с наступлением темноты положение существенно изменялось, и часовым приходилось напрягать зрение и слух, ибо ночь делала подозрительными каждый доносящийся из завала звук и каждую митнувшуюся в ней стень. С прибытием императора часовые стали дергаться еще больше, и Катон распорядился производить смену ночных караулов каждый час по сигналу лагерных труб. Все лучше, чем доводить людей до нервного изнеможения, а то чего доброго со всех сторон посыпятся ложные донесения об опасности, существующей лишь в утомленном воображении караулных. Поднявшись по грубым деревянным ступенькам, наносил для часовых, а тон зашагал вдоль чистокола, проверяя, насколько бдительно несут свою службу люди и не забыл ли кто пароль или отцов. Проверяющий. И проверяемые в полголоса обменивались условными фразами, после чего следовал краткий доклад, не содержащий ничего настораживающего. Наконец Катон поднялся на бревенчатую, обшитую с лицевой стороны толстыми досками сторожевую вышку, смотровая платформа которой находилась в тридцати шести локтях от земли, пролез в отверстие и поприветствовал наблюдавшего за северной равниной легионера. Все спокойно, не о чем докладывать, Аптион. Катон кивнул и привалившись к толстому столбу в центре платформы, устремил взгляд на главный лагерь, являвший собой россыпь ярких огней. Дальше за этим морем света двойная линия светящихся точек обозначала переброшенный через серебристо-серую ленту Тамисиса мост, освещаемый факелами. На дальнем берегу Светились огни другого лагеря, тогда, где сейчас пребывали император, его гвардия и его свита. Кстати, лавиния тоже там где-то, наверное, уже спит. При мысли о ней сердце юноши взволнованно ворахнулось. Бьюсь об заклад, эти бездельники во всю тампируют. Пожалуй, что так, ответил Катон, вполне разделяя предположение часового, что с ночной стражей. В императорском лагере только-только разгорелось веселье, и тут мысль о том, что Лавиния, возможно, и не спит, а в какой-то паре мили от него веселиться на пышном празднистве со своей госпожой, вдруг наполнила его мучительной ревностью. Пока он по долгу службы торчит здесь на смотровой башне маленького, погруженного во мрак форта, его возлюбленную, возможно, обхаживают. Другие мужчины, она красиво и вполне может привлечь внимание молодых знатных хлыщей. Усилием воли, как он заставил себя выбросить все эти подозрения из головы и сосредоточиться на текущих делах. С тех пор, как он покидал укрепление, чтобы проверить линию наружных пикетов, прошло уже несколько часов. Нужно повторить обход. Это займет его и отвлечет от тревожных мыслей. «Будь внимателен!» — негромко сказал он часовому и пошел к лестнице, чтобы спуститься на темный внутренний двор. Соорудив укрепление, никто не нашел нужным построить в нем еще и казарму, так что солдаты, свободные от караула, спали прямо на земле, предпочитая укусы докучливых насекомых духа те царившей в кожаных палатках. Пройдя вдоль внутреннего периметра вала, Катон добрался до единственных ворот форта, возле которых несло дежурство целое отделение из восьми человек. По приказу Оптиона они сняли засов и потянули на себя одну из створок, выскользнув в ночь. Катон, ориентируясь на темневший вдали пост Макрона, двинулся к нему, а ворота позади него со скрипом закрылись в ночи. В непределов надежных крепостных стен никто не мог чувствовать себя в безопасности. И Катон напряженно всматривался в окружающий мрак. Оглянувшись, он разглядел позади лишь смутные очертания чистокола, и рука его невольно потянулась к рукояти меча. Отмерив сто шагов по высокой траве, Аптеон остановился, ожидая оклика первого часового каковой и последовал из темноты. Появилась человеческая фигура и прозвучал голос: "Стой, кто идет? Пароль." Синие побеждают, тихо ответил Катон, возможно избрав в качестве пароля цвет своей любимой фракции гончесных колесниц. Он поступил не слишком оригинально, но зато это извучало приятно и запоминалось легко. Проходи, приятель, кисло отозвался часовой, скользнув обратно в укрытие. явно поклонник соперничающей команды, сообразил Катон, неторопливо продолжив обход. Так или иначе, этот паренек на чеку. Наружные посты были самыми опасными, и заснувший в таком карауле боец имел все шансы быть прирезанным одним из шнырявших в ночи лазутчиков-бриттов. Атаковых в округе хватало. Возможно, Кратак и отвел от реки свои основные силы. Но как вошь, он хорошо понимал важность разведки, и в темное время суток его люди вели постоянное наблюдение за римским лагерем и передовыми фортами, не упуская, естественно, случая опустить римлянам кровь. Последние недели под покровом ночи произошло немало яростных стычек, и еще через сто шагов, приближаясь к следующему секрету. Котон пригнулся и двинулся к радучись. Оклика не последовало, и Аптеон через какое-то время поднял голову, чтобы проверить, не сбился ли он с прямой, соединяющей два укрепления его и Макрона. Но нет, он двигался в правильном направлении. Приглядевшись, Котон даже заметил гривку примятой травы. Видимо, здесь сидел на корточках караульный, но сейчас его почему-то не видно. Он стал подумывать, не окликнут ли часового, и уже раскрыл было рот, но тут его кольнула страшная мысль: а что, если этому бедолаге уже перерезали глотку, а вдруг бритубийца находится рядом? Очень осторожно, морщясь от металлического скрежета, Катон вытащил из ножен меч. Не шевелись, Аптион. Послышался шепот такой тихий. что, не будь без ветрия, его запросто можно было бы принять за шелест травы. В первое мгновение кровь в жилах Катона заледенела, но потом страх сменился нарастающим гневом. Часовой окликнул его вовсе не по уставу. «Что еще за шутки во время несения караула?» «Замри, Аптион, и пригнись!» «Да что происходит?» — тоже шепотом спросил Катон. У нас гости. Катон мгновенно опустился на четвереньки и пополз на голос. Часовой, малый по имени Скавр, был из нового пополнения, но как припомнил Катон, уже успел потянуть солдатскую лямку и имел хороший послужной список. Наконец юноша разглядел в темноте из самого караульного, сидевшего на корточках возле положенного на земь топья, щита. послужившего бы обузой, случись ему улепетывать к укреплению, при нем не имелось. «Ну, в чем тут дело?» — спросил, подползая к нему Катон. Так и оставшийся неподвижным, Скавр, не сводя глаз с вражеской территории, поднял вместо ответа руку и указал на темные очертания каких-то высоких кустов, росших ниже по склону. «Там!» Тон посмотрел в указанном направлении, но ничего не сумел разобрать. Тьма выглядела совершенно недвижной. Он покачал головой. «Ничего не вижу. Не смотри. Слушай». Аптион повернулся одним ухом к кустам и напрягся, пытаясь уловить хоть какой-нибудь подозрительный звук, но слышал только повторявшиеся меланхолические крики незнакомой ему птицы. Потом к ним добавилось уханье охотящейся совы, но тут же смолкла. Конце концов Катон отказался от своих попыток. Если в кустах и было что-то заслуживающее внимания, то уже исчезло, а скорее всего у часового просто разыгралось воображение. Он совсем уже был решил впредь ставить скавра только на вышку, но в этот момент из кустов донеслось приглушенное фырканье лошадь. Слышал? спросил Скавар. Да. Хочешь я спущусь и погляжу? Нет, мы подождем здесь, посмотрим, кто там. Существовала вероятность, что в кустах прячется римский разведчик, заблудившийся во время рейда и даже не подозревающий, что уже почти доскакал до своих. Он может таиться там из опасения попасть в лапы гвриттам, а потому, как он решил выждать. Оба римлянина застыли в неподвижности, слушаясь и всматриваясь в тишину. Снова на сей раз громче ухнула сова, и тут от кустов отделилась темная фигура. Человек вел в поводу лошадь. Он двигался вверх по склону так, что должен был пройти не более чем в шести локтях от катона и скавра. Человек ступал осторожно. Стараясь не спотыкаться и не поднимать шума, но его лошадь ни о чем таком не заботилась и следовала за хозяином с глухим стуком копыт. Когда они оказались в дюжине локтей от секрета, Катон толкнул скавра и прошептал: «Давай». Часовой вскочил на ноги, занёс копье для броска и, как положено по уставу, окликнул: «Стой! Кто идёт?» Катон обнажил меч, приготовившись к схватке. Человек, вскрикнув от неожиданности, отпрянул, отчего лошадь с испуганным ржаньем шарахнулась в сторону. Однако незнакомец мгновенно совладал с растерянностью, и прежде чем Катон и Лискавр успели отреагировать, скатил на коня и ударил в бока животного пятками. Не дай ему уйти, крикнул Катон. Последовало молниеносное движение и звук пронзаемой металлом плоти. Садник что-то выкрикнул, покачнулся в седле, а потом свесился на сторону и сполз на землю. Испуганное животное вздыбилось и едва не свалилось на раненого, но сумела отпрыгнуть и галопом умчалась вниз по склону в ночь. Катон со скавром устремились к незнакомцу, лежавшему на спине. И тяжело дышащему метательное копье угодило ему в живот. Он со стоем произнес несколько слов на незнакомом языке и затих, лишившись чувств. Прикончить его, Аптеон? спросил Скавр, поставив ногу на грудь раненному и с чмокающим звуком вырвав из раны копье. Нет, не надо. Катона задачило звучание чужой речи, странное и вовсе не схожее с кельтским. по крайней мере с тем, что ему доводилось слышать. Скавр подхватил бесчувственное тело за руки, а катон за ноги. Потом Аптеон оценил сравнительное расстояние между укреплениями и решил тащить добычу к Центуриону. Давай туда, Макроно будет любопытна. Ночной всадник был настоящим верзилой, и вдвоем им пришлось приложить немало усилий, чтобы дотащить громоздкую ножу. Вдоль откоса до форта, по приближении к которому их окликнули, часовые Макрона были на чеку. «Синие побеждают!» — выкрикнул Катон. «Надеюсь, в один прекрасный день так и будет!» — донесся до его слуха чей-то ворчливый голос. «Откройте ворота!» «Кто там?» «Оптеон! Открывайте же ваши хреновые ворота!» Момент спустя ворота распахнулись, и Катон со скавром, тащив тело внутрь, опустили его на землю, а потом наклонились, чтобы отдышаться. «Что все это значит?» — послышался гневный рев Макрона. «Кто из вас, тупых придурков, отдал приказ открыть ворота? Хотите, чтобы нас всех поубивали? Это я, командир!» Тяжело дыша ответил Катон. «Поймал кого-то, пытавшегося пробраться через линию пикетов. Всадник!» — Принесите сюда свет! — распорядился Макрон, и кто-то из солдат припустил за факелом. — Ты не ранен, сынок? — Нет, командир. Скавр сбил этого малого с лошади копьем, прежде чем он успел взяться за оружие. Легионер вернулся с потрескивающим в его руке факелом. — Ну-ка поглядим, кого это вы сцапали! — пробормотал Макрон, приняв у солдата факел и подняв его над распростертым телом. В его мерцающем свете все увидели кожаные сапоги, повязку, обмотанную вокруг левого колена и бедра человека, аккуратную голубую тунику. Потом, как он глянул на лицо всадника и в изумлении ахнул: «Нис».